Глава 61. Люсия настоящая. Наконец телефон Оли перестает звонить. Но когда тут же начинает трезвонить мой, я непонятно, почему настораживаюсь. Надо ответить, говорю я. Оли кивает, как будто только что понял то же самое. Мой телефон лежит рядом с ним на кровати, и он подносит его к уху. «Алло, да?» Его глаза находят мои. «О чем ты говоришь?» Брови у него ползут вверх. «В чем дело?» – спрашиваю я, но Оля останавливает меня, подняв руку. «Ты уверен?» – произносит он в телефон, а потом надолго замолкает. «Я не могу сказать, слушает ли он, пытается переварить услышанное или еще что-то. Его глаза закрываются, лицо сморщивается. Я не смею открыть рот, я едва осмеливаюсь дышать». «Да», – говорит он спустя целую вечность, – «хорошо, мы сейчас придем». «В чем дело?» — спрашиваю я, когда он нажимает отбой. «Это Нетти. Она мертва».